Глава 20. Святой Георгий 14 января, пользуясь растерянностью противника, Бакланов собрал 10 род пехоты, 9 орудий, 10 сотен 17-го и 18-го полков, подвел Кизлярской линейный полк и на рассвете 15 января двинулся всеми силами к Мечику. Чеченцы разглядели русские приготовления и заранее заняли завалы и редут. Русские подошли к мечику, развернули боевую линию и открыли огонь. Чеченцы постреливали и ожидали русской атаки, чтобы ударить в упор. В это время конница вместе с Баклановым ушла галопом через лес налево, переправилась в трех верстах выше по течению в один конь и внезапно ударила с фланга. Чеченцы схлынули с опушки леса и побежали. Пехота немедленно по колено в воде перешла Мичик. Последовал приказ атаковать в штыки. За пять минут завалы были взяты. Бакланов выдвинул ракетную команду 17-го полка. Под ее прикрытием переправили три орудия, И начали рубить лес. Еще четыре орудия прикрывали рубку с возвышенности правого берега. А пятая карабинерная рота Геймана получила приказ расчистить место и приготовить в тылу удобную переправу. Удержаться на левом берегу Мичика не было возможности. не на снегу же ночевать. кланов отдал приказ готовиться к отступлению но прежде уничтожить редуты и завалы. Чеченцы сразу же бросились в шашки. Артиллерия ударила картечью и отбила этот наскок. Через полчаса последовала вторая атака. Пришлось применить штыки и пики. В бою потеряли ранеными два офицера. Сотника кизлярского полка Фетисова, и подпоручика дагестанского полка Берхмана и 19 солдат. 12 солдат получили контузии. Лошадей убито 16, ранено 12. Среди потерь полка номер 17 значится умерший от огнестрельной раны 16 января 1852 года казак Усть-Хапёрской станицы Никита Косолобов. 16 января с 6 утра опять начали рубку. Чеченское орудие с того берега пробовало стрелять из-за правого уцелевшего завала. По нему дали три залпа всей имеющейся артиллерии. Когда дым рассеялся, смогли разглядеть, как белые крупные лошади галопом увозят это орудие. 18 января рубка леса проводилось на правом берегу Мичика. Казаки спрятались в засаде на случай, если чеченцы перейдут Мичик. Бакланов рассчитывал на это. Если русские вчера ходили на чеченскую сторону реки, то сегодня чеченцы обязательно полезут на русскую. Чеченцы, не видя среди рубящих лес казаков, заподозрили неладное и выслали 60 своих на разведку. Разведчики столкнулись со спрятавшимися казаками. Те дали залп и ударили в пики. Чеченская разведка отскочила за мячик. Завязалась обычная перестрелка через реку. Длилась она три часа без видимого результата. Затем подошла русская артиллерия и загнала чеченцев в лес. За весь день потери один солдат убит, один ранен убито семь лошадей. Всего за три дня перестрелки растратили 800 снарядов и 90 тысяч патронов. На следующий день из Грозной пришли недобрые вести. Погиб наказной атаман Кавказского линейного казачьего войска Круковской, потеряны ракетные станки и убиты 32 человека. Оказывается, 17 января в 8 часов вечера из лагеря на берегу Аргуна в Ревской ходил в набег Нарошну и Валерик, а Борятинской с Круковским в Верховья Гойты. Ударили туда, где их не ждали, по Нагорным селениям. Договорились, что обе колонны после набега встретятся в уру с мартане В Ревской выдержал тяжелый бой, Со стороны чеченцев были ранены гайтинский наиб Эльмурза хабцев и андийский наиб Лабазан. Круковской с гребенскими казаками ворвался в аул Шалажи. Чеченцы разбегались, и некий чеченец Мурдали уводила из аула свою мать. Казаки изрубили старуху, но сам Мурдали с тремя другими чеченцами успел укрыться в мечеть писал историк Нижегородского полка. Аул заняли. Круковский с командиром Волжского казачьего полка Полозовым и несколькими казаками выехали на площадь. Тут из мечети последовал залп, и все они повалились. Казаки из аула скатились в низину, позвали помощь. Аул снова заняли, и тела погибших казачьих начальников выкупили выкупили и часть их вещей. Чеченцы просто не подозревали, кого они убили. Для панихиды и погребения Борятинский отправился в Грозную, но войска продолжали рубку орешника на берегу речки Баса. После этих набегов лазутчики Баты передали, что среди чеченцев недовольство, самим есть нечего а еще и дагестанские дружины приходится кормить. Варятинский ухватился за эти сведения. Вечером 23 января он принял решение напасть на дагестанские отряды. Если чеченцы ими недовольны, то и вмешиваться не станут. Лазутчики сообщили, что аварская конница стоит в Саид-Юрте, в версте от Автуров, и 24 января... Борятинский с пехотой и линейцами напал на Саит юрт Пехота затаилась в лесу поблизости, а линейцы во весь мах понеслись к аулу. Аварцы налета не ждали, коней расхватать не успели, пешими побежали к лесу. Атака приняла характер и размер обширной травли. Когда Шамиль прискакал на помощь, Борятинский ввел в дело пехоту. Не прикрываясь ею, в порядке отошел. Потери Пять раненых, один контуженный, лошадей убито 10, ранено 22. Пригнали шесть пленных. 24 и 25 января Бакланов, не сговариваясь с Борятинским, тоже выступил и начал рубку леса у самого Мичика. 24, как обычно, вели перестрелку. 25-го появились жертвы. Потеряли за день одного контуженного и пять лошадей убитых. 26 января. Бой разыгрался посерьезнее. Прикрытие стояло на открытом месте. Чеченцы подвезли орудие и через два часа после начала рубки леса открыли огонь. Русская артиллерия открыла ответный огонь по опушке. Бакланов взял два орудия, Казаков, и переправился через мечик выше по течению, чтобы зайти во фланг чеченскому орудию. Орудие моментально исчезло. Вместо него из лесу навстречу Бакланову высыпали конные пешие толпы и открыли сильный ружейный огонь. По приказу Бакланова Ракетная команда открыла огонь по чеченской коннице, чтобы ракеты со своими дымными хвостами распугали лошадей, а взвод номер семь донской батареи ударил по пешим чеченцам. После залпов казаки понеслись в атаку, а чеченцы бросились в лес. Все время рубки весь день Бакланов провел на левом чеченском берегу, и вечером быстро ушел непреследуемый. Потери. Один контуженный, шесть лошадей убито. 26 января рубка леса на участке Бакланова практически закончилась. За три дня расстреляли 600 снарядов и 122 тысячи патронов. В это время появились слухи, что сам Шамиль скоро подойдет к Мичику, и баклановцы за Мичик переправляться перестали. Зато на другом конце лесистой Большой Чечни 29 января отряд Борятинского начал рубить лес от Шалинской поляны вдоль по берегу Аргуна и поджалки для сообщения Грозной с Шалинской поляной. Чеченцы заметались между Джалкой и Мичиком. В феврале стычки с чеченцами возобновились с новой силой. С 11 февраля Одновременно активизировались и чеченский отряд барятинского и отряд Бакланова на Качкалыковском хребте. Колонна Веревкина и Третий дивизион Нижегородского полка сходили к Мискир Юрту, озлобили шамиля и стали отступать. Надеялись, что Шамиль вслед за ними перейдет в жалку, и артиллерию свою перевезет. Разглядели они у него. Два орудия, запряженные отличными темно-серыми лошадьми. Шамили Джалку перешел и артиллерию перевел, но не поддался. И когда нижегородцы бросились в атаку, пушки спешно убрал обратно за речку. У чеченцев убито человек 50. Русские потеряли одного убитого, 28 раненых, из них два казака ранены шашками пять лошадей убиты, ранены 16. На Мичике в это время чеченцы отстроили батареи и возвели новые завалы. Разведка ходила и донесла, что строят по-новому, и в случае атаки через Мичик русские попадут под перекрестный огонь. Бакланов собрал 11 февраля в Куринском девять род пехоты, семь орудий, три сотни восемнадцатого полка, сотню гребенцов, сотню кизлярцев и свой семнадцатый полк. На рассвете 12 февраля начали расширять просеку. Стоял сильный туман. Горцы боялись засады и не лезли, не мешали валить деревья. 13 февраля Бакланов снова вывел войска к Мичику, Сквозь туман увидел, что все канавы над оврагом у чеченцев заняты стрелками. Выползли они прямо на берег Мичика, чтобы хоть что-то сквозь туман видеть. Наблюдая за рубкой и поднявшись на известный всем из-за поединка с Джанемом Курган, Бакланов кроме того разглядел, что батарея, на которой скрывался тогда стрелок, пуста. Немедленно был передан приказ сотни 17-го полка перейти Мечик, налететь и зажечь оставшееся без прикрытия чеченские укрепления. Казаки поскакали старой дорогой, переправились выше просеки, налетели, зажгли и ускакали. Чеченцы не ожидали, переполошились. Бакланов сразу же отдал приказ пехоте переходить Мичик, чеченцы ждали атаки на редут, побежали из канав туда и пушки туда же потащили, остальная конница баклановского отряда, а за ней пехота, беспрепятственно перешли Мичик, казаки заняли завалы, расчистили дорогу к редуту, артиллеристы развернули пять орудий, стали по редуту стрелять. Сам Бакланов взял 17-й полк и ракетную команду, взвод седьмой батареи и стал редут обходить. Чеченцы открыли частый огонь, но вскоре побежали. Казаки в погоне за ними обскакали редут, постреляли вслед бегущим. Но в самом редуте чеченцы засели крепко, отстреливались во все стороны. Бросать пехоту на штурм, Много людей положишь. Пожалел Бакланов людей и после того, как разметали завалы, отдал приказ уходить за Мечик. Ранеными потеряли за день шесть казаков. По другим данным, один казак ранен, один урядник контужен. 14 февраля снова чистили просеки и рубили лес вдали от Мечика. Чеченцы залегли на две версты по берегу Мичика. Ждали, что Бакланов снова пойдет за реку. Так они дождались. В десять часов утра сами стали задираться, открыли огонь из орудия, убили шесть лошадей. Бакланов с четырьмя орудиями, ракетной командой и полком вылетел к Мичику. Три залпа и заставил чеченское орудие прекратить огонь. В три часа по закончили рубить лес. Потери в тот день оказались ничтожными. Четверо раненых. За три дня расстреляли 400 снарядов, 11 тысяч патронов и 40 ракет. В тот же день войскам были объявлены три дня отдыха. За месяц дошли они до Мичика перешли на левый берег и вырубили там лес от берега на сто, а вдоль по реке на триста сажен. Как награда за тяжкий труд, пришло известие о производстве с 9 февраля 1852 года в офицеры лучших урядников Михаила Концова и Ивана Зубова. Порадовались Бакланов и офицеры, глядя на такую работу а вечером к берегу Мичика подошел со своим воинством Шамиль, и чеченцы-муравьями забегали по левому берегу, вновь возводя завалы и обновляя редут. Что привело мама сюда? В феврале 1852 года Варятинский стянул войска в Воздвиженское. Он готовился идти в Большую Чечню, разбить собранные там силы Шамиля, уничтожить обнаруженные в селениях средства к существованию и по просекам идти к Черным горам, там взять село Майор-Туб и от него пройти в Куринское укрепление. Путь представлялся весьма приблизительно, поскольку карт Чечни вообще не имелось. С горных хребтов можно рассмотреть леса и реки, а овраги, дороги и тропинки знают лишь проводники. Шамилю, видимо, стало известно об этом плане, или он просто догадался о предстоящем маршруте новой экспедиции. По всей Большой Чечне, по Ичкерии, по Ауху, собрал он ополчение. А кроме того, догадываясь о конечной цели экспедиции, решил перегородить Борятинскому выход из Большой Чечни к Куринскому на Кумыкскую плоскость. Батальоны Борятинского подножья горы Хан До половины февраля рубили лес, нарочно привлекая Шамиля, чтобы неприятель выявил хотя бы приблизительно свои силы. 13 и 15 февраля рубили лес по берегам Джалки и на правом берегу вырубили поляну, которая вела в вглубь Большой Чечни. Места еще неведомые, интересные, но Шамиль не показывается. Следил за русскими приготовлениями из глубины лесных трущоб. Наконец колонна Баряхинского получила приказ готовиться к выступлению в ночь с 16 на 17 февраля. Солдаты взяли сухарей на пять дней. Для раненых приготовили по одной повозке на батальон. Офицеры погрузили свое имущество на вьючных лошадей, чтобы не загромождать дорог телегами. Часть сил оставалась в лагере Утепли, служить опорным пунктом. Известный Бата, очень ценимый Борятинским, взялся быть проводником. Ездил он в Белой Черкеске. Для пущей важности на груди компас носил в виде золотого брелока на цепочке.